Глава девятая Мои друзья сидели на лужайке у особняка оболенского и с удовольствием пили чай. Подойдя к ним, я взял со стола пустую кружку и налил себе дымящегося напитка, а заодно прихватил тирамису, ждущую меня на блюдце. Приятно вот так собраться и просто попить чайку. «Согласны?» — спросил я, делая вид, что именно за этим их и собрал. «Ага. Но если бы к чаю принес бутылку коньяка, то встреча стала бы намного приятнее», — заметил Абаленский, и вся компания выжидающе уставилась на меня. А я никуда не спешил. Кушал пирожные, пил чай и наслаждался их растерянными лицами. «Дубровский, не томи, зачем позвал?» — спросил Лев, барабаня пальцами по столу. «Все просто. Я собрал вас для того, чтобы сделать сильнее». «Виктор, извини, но сегодня я не смогу остаться на тренировку. Ко мне теща приехала, семейные посиделки, сам понимаешь». Извиняющимся тоном сказал Картополов. «Согласен. К тому же мы можем потренироваться в любое время. Зачем нас собирать в такую рань?» — спросил Ершов, посмотрев на часы. «Да брось ты, какая рань? Уже восемь утра», — хмыкнул я и поставил пустую чашку на блюдце на столе. — Ладно, тропыги. Пройдемте в дом, и буквально через час вы будете свободны. — Какая-то скоротечная тренировка. Подозрительно, — задумчиво сказал Лев и двинулся следом за мной. — Эй, в моем особняке мы не будем тренироваться. У меня нет денег на постройку нового, — возмутился Абаленский. — Не переживай, сегодняшняя тренировка будет отличаться от предыдущих отмахнулся и от Гриши и поднялся по порожкам одной двери. Войдя внутрь, я пропустил друзей и запер за собой дверь. «В особняке есть кто-то, кроме нас?» — спросил у Аболенского. «Само собой, дворецкий, кухарка, садовник», — начал перечислять Гриша. «Понятно, тогда идем в твою комнату». «Постой, там...» — замялся Аболенский, но фразу не закончил и пошел следом. Поднявшись на второй этаж, мы попали в святая святыха Боленского. Как минимум, ему стоило бы уволить слуг, как максимум сжечь особняк. Незастеленная кровать, дамский бюстгалтер на люстре, трусики торчат из-под подушки. На полу разлито что-то липкое, создающее в комнате кисловатый аромат, видимо, пиво. э тут небольшой беспорядок, — Гриша потупил взгляд, почесал затылок и пнул пустую бутылку. С Кошкиной отдохнули на славу, так сказать. Видя, что ему и так не по себе, я не стал задавать вопросов, а просто подошел к шкафу и встал в замочную скважину ключ. Полыхнуло зеленое пламя, и мои друзья ахнули от удивления. «Обалдеть!» — удивленно протянул Абаленский, увидев торговца. И что, магический кукольный театр?» «Ты кого куклой назвал, Бестолыч?» — возмутился и брак. «Она еще и разговаривает!» — подпрыгнул Лев хотя уже понял, что перед ним живое существо. «Слышь, качок-перевесток, я не посмотрю, что ты втрое больше меня. Шею живо намылю!» — пригрозил кулаком древень. «Это дед твоего бога-покровителя?» — спросил Картополов, подойдя ближе. «Ага, мать твою! Я родная бабка этого сморщка!» — мыкнул и брак и посмотрел на меня. «Чего приперлись? Хочешь повторить заказ?» — Совершенно верно. А цепь звездной пыли для моих друзей нужно повысить всех до семерки. — Да толку! От этого они у меня не станут! — саркастично ответил Брахт и взмахнул рукой, заставив глазу паковать товар. — Топайте сюда, болваны! — подозвал древень моих друзей, чтобы оценить их уровень силы. — Говорящая ветка, впервые такой вижу! — придуряясь, заявил Картопул. — «Рот закрой и ладони покажи!» — покачал головой брат. «Это и вас касается». О, какая реалистичная кукла, прям как живая!» — попытался подыграть Ершов, но не сдержался и заржал, прикрыв рот рукой. «Никакого уважения к старшим! Что за поколение? Вот в мое время...» «В твое время тебя самого манерам не научили!» — усмехнулся я. «Давай уже, делай свое дело!» «Ты меня еще почи, отмахнулся Эбрахт. И в следующую секунду из его ладони вырвались острые иглы длиной не меньше метра. Иглы укололи Льва, Боленского, Картополова и Ершова в ладони, после чего старик деловито пошел к стеллажам с товаром. «Ага! Как я и думал, самый тупой оказался самым слабым! Такси, посмотрим!» Он постучал себя пальцем по подбородку, а после стал пересыпать пыль из одной склянки в другую. На все про все у него ушло пять минут. — Готов. С тебя пятьдесят тысяч. — Приемлемо, — улыбнулся я и приложил ладонь к считывателю. Кубы и Веры списались, после чего Лоза передала мне пакет с четырьмя склянками. На этот раз склянки были подписаны как «Бугай», «Пухляш», «Доходяга» и «Тупица». Друзья без труда разгадали ребус, расхватав свои склянки. Досталась лишь склянка Оболенского с надписью Тупица. Эй, этот старый ублюдок совсем обнаглел! С чего ты я тупица? Уверен, что моя склянка с надписью Доходяга. Мась отдай! выпалил Абаленский и попытался отнять склянку у хохочущего Ершова. Не ори, тупица. Вот и лег тебе достался тот, который должен был достаться. Ухмыльнулся и брахт и захлопнул двери, лавки, раньше, чем Оболенский успел к ним подскочить, чтобы вытряхнуть душу из торговца. «Это что сейчас было?» — спросил Оболенский. «Не задаем вопросов, а пьем залпом». Мои друзья без вопросов осушили пузырьки и, не понимая, уставились на меня. А «На вкус вполне неплохо», — протянул Лев, скорчившись от боли. «Используйте покров маны, так станет легче», — рекомендовал я. И наложил усиление Урфина на каждого из друзей, которым сейчас было не сладко. Пока друзей корежило от боли, я снова открыл шкаф и попросил эбрахта выдать новую порцию пыли на каждого из присутствующих. Это, конечно, не мое дело, но ты уверен, что стоит на них тратить кубы и веры? прищурившись, спросил торговец. Уверен, кивнул я и приложил руку к считывателю. Кубы и веры списались. И на балансе осталось жалких 22 тысячи. Эх, где же ты, мой миллион? Впрочем, если друзья наконец сравняются со мной в силе, то моя жизнь станет намного легче. Уже не придется защищать всех и вся, боясь отвлечься. Норильск. Имение Жабиных. Какой вздор! Жабы забрались в одну из самых холодных точек империи, идиоты, думал быков, прячась от ледяного ветра под воротом пальто. А ветер в этих краях и правда был знатный, мог с легкостью сбить с ног и укатить зазевавшегося прохожего в неизвестном направлении. Дома стоят на сваях, что быкову также показалось странным. Но в этих местах по-другому никак земля промерзает так сильно, что если поставить на нее дом, то пол будет вечно холодным. Богдан подошел к воротам имения. осмотрев их, нашел звонок в форме жабы. Нужно было нажать на язык, торчащий из пасти земноводного. Поморщившись, Быков ткнул в бронзовый язык, и его палец тут же примерз к покрывшемуся инеем металлу. «Твою мать!» — выругался он, понимая, что сможет убрать палец, лишь сорвав с него кусок кожи. «Сами виноваты!» улыбнулся он, и поток маны хлынул по его телу. На кончике пальца Быкова появилось красноватое пламя, которое мгновенно расплавило жабу. В этот момент калитка открылась, и из нее выглянул колобок, закутанный с ног до головы в меха. На голове шапка-ушанка и вопрос в глазах. «Вы к кому?» — спросил дворецкий. «Устину. Мы учились вместе». Как можно добродушнее, сказал Быков. «О, проходите, он как раз дома». «Думаю, Стин будет рад с вами встретиться», — радушно сказал Дворецкий, и, не дожидаясь, пока гость войдет, сам рванул в имение, стараясь поскорее укрыться от пронзительного ветра. Богдан проводил Дворецкого взглядом и пошел следом, не закрывая за собой калитку. Ведь не барское дело выполнять работу обслуги. Дворецкий уже ждал гостя, распахнув входную дверь. «Пойдите скорее, все тепло ведь выйдет. Ну, скорее же!» — поторопил Дворецкий Богдана. «Не переживай. Если будет нужно, я обогрею», — ответил Быков. А про себя подумал, обогрею и запеку вас всех до хрустящей корочки. Внутри было темновато. Масляные лампы, коптили стены, практически не освещая помещение. Пол скрипучий, обои обшарпанные, потолок когда-то был белоснежным и украшенным лепниной. Но сейчас он из себя представлял кусок черноты, подернутой паутиной. А еще этот спертый запах, как будто в могильнике. Дворецкий, не расшаркиваясь, сбросил с себя шубу под ноги Богдана и тяжело дыша стянул шапку. — Ух, холодина просто жуть! — поежился Дворецкий, улыбаясь. — Погода, как всегда, бодрящая. Вы как добрались? Чаю хотите? — Хозяина позови! — холодно буркнул Быков, устав от этого понебратского отношения со стороны Дворецкого. «Хозяина?» — переспросил дворецкий, вопросительно устаившись на гостя. «А, вы про моего сына?» — расплывшись в улыбке, рассмеялся дворецкий, который внезапно оказался главой рода жабиных. Невысокий толстячок с красными щеками, лысиной и очками на носу внешне совсем не походил на аристократа, тем более что он был одет в какое-то барахло, да и встречал гостей вместо того, чтобы заставить слуг лезть на мороз. «Устинка, сыночек, к тебе пришли!» — выкрикнул глава рода и трижды ударил пяткой по деревянным половицам. «Сейчас придет. а я пока чаю, заварю». Глава рода ушел, оставив Богдана в недоумении. Быков, не разуваясь, прошел глубь имения, в котором царил упадок. Мебель с растрескавшимся лаком, выцветшие ковры, тонны пыли. Слева послышался скрежет. И из люка в полу хлынула нестерпимое воня разложения, заставив Богдана зажать нос. Следом за вонью из люка показался парень, как две капли воды, похожие на своего отца. Единственное различие заключалось в том, что этот толстячок еще не облусел. Парень вылез наружу, посмотрел на Быкова, протер очки и снова присмотрелся к гостю. — мя вы точно ко мне? — растерянно спросил Жабин так как в прошлой жизни никогда не имел дела с Богданом. «К тебе!» — рыкнул Богдан, ощущая, как его подташнивает от трупного запаха, льющегося из подвала. «Да закрой ты, проклятый люк! Смердит неимоверно!» «Простите, там моя лаборатория, практикуюсь в магии!» — застенчиво ответил Устин и захлопнул крышку люка. «Пару секунд, сейчас про ветру!» Парень рванул к окну. «Ну как рванул?» Его комплекция позволила лишь шагать немного быстрее обычного. Устин открыл форточку, которую сквозняк тут же вырвал из рук. Деревянная створка так шарахнула по окну, что едва его не разбила. В помещении ворвался ледяной ветер, заставивший Богдана поежиться. Устин обернулся и извиняющимся тоном спросил. — Чем могу помочь? — Вообще-то это я могу тебе помочь, — ответил Богдан, все еще морщась от смрада. — Помнишь Дубровского? «Да, конечно, мой однокурсник. Талантливый парень», — Пустин облокотился о тумбочку, и она жалобно скрипнула. «Талантливый парень, из-за которого тебе пришлось перевести», — подметил Богдан, но промахнулся. «Да ну что вы такое говорите? Батенька перевел меня в другую академию из-за нападения крыс. Он жуть как переживает за меня, вот и решил». «Дубровский тебя унизил на факультетских соревнованиях», — парировал Быков, не дав договорить. «Не совсем так. Он показал результаты значительно лучше моих, а я в тот день...» Парень замялся, вспоминая тот позор, и покраснел. «Был сам не свой». «Это все подстроил Дубровский», — прошипел Богдан, начиная выходить из себя. «А у вас какие-то счеты к нему? Почему вы так усердно пытаетесь настроить меня против Виктора?» «Все верно. У меня есть счет, и его Дубровский оплатит своей жизнью». Богдан не сумел сдержать хищную улыбку, которая вырвалась наружу. Увидев ее, Устин вздрогнул. «Из-за этого выродка твой род в запустении. Готов спорить, что все деловые партнеры отвернулись от твоего отца после того, как поползли слухи о том, что вы приплачиваете профессору магии смерти, чтобы получить лучшие условия обучения». Услышав это, Жабин покраснел еще сильнее. Частично вы правы. Наш род понес определенный урон из-за этих слухов, но проблемы начались задолго до этого. Кстати, как я могу к вам обращаться? Бэков Богдан Георгиевич, единственный наследник рода быковых, будущий князь, гордо представился Богдан, расправив плечи. Слышал, ваши дела тоже идут паршиво, улыбнулся Устин, найдя схожесть в их положении. Это выбесило Богдана окончательно. В голове быкова пронеслась мысль. Он смеет сравнивать себя со мной. Да что себе возомнило это ничтожество? Я предлагаю тебе присоединиться ко мне. Мы объявим войну Дубровскому и сотрем с лица земли его рот. Пустин хотел возразить, но Быков не дал ему такой возможности. Я не закончил. После того, как мы победим, ты получишь часть его предприятий. Это поможет улучшить положение вашего семейства. «За мной стоят влиятельные люди. Мы однозначно победим. Вопрос лишь в том, будешь ли ты с нами в этот момент и получишь ли свою долю». Беков выжидающий устоялся на Устина, который явно был растерян и напуган. Но «Война? Я, я, я, я даже не знаю. Дубровский не сделал мне ничего плохого, а если сделал, то за это он явно не заслуживает смерти». Пролептал Устин. «Соберись, проклятый слезняк! Возьми себя в руки, а заодно ответственность за будущее рода. Если ты не присоединишься к нам, то я тебе обещаю. После того, как мы сомнём Дубровского, я приду за твоей дурной головой, — зло выплюнул Богдан, окончательно потеряв контроль. — Но я ведь ничего не сделал, — испуганно взвизгнул Лустин, и в комнату влетел его отец. Толстячок на бегу вышвырнул поднос с чаем и потянулся к Мане. Рядом с головой рода появились три двухметровые жабы, Они за один прыжок взяли Богдана в полукольцо. «Как вы смеете угрожать моему сыну? Вы представились его другом, и лишь поэтому я вас спустил». «А что тебе не нравится? Вы либо присоединяетесь к моей победоносной войне, либо я вас перебью. Возможно, сделаю это прямо сейчас». Ищная улыбка возникла на лице Богдана, и он потянулся к Мане. Пламя прокатилось по его ногам и стало подниматься вверх. Но так и не поднялось. Одна из жаб открыла пасть, выплюнув длинный язык. Быков сходу ухватил жабу за скользкий отросток и зашвырнул в дальнюю часть комнаты. Земноводное летело красиво и разнесло в ветхий шкаф в щепки. Быков повернулся, оскалив зубы, и выставил перед собой руку, готовясь испепелить семейство жабиных. Но ничего не произошло. Он снова потянулся к мане и ощутил лишь невероятную слабость, которая растекалась по всему телу. Слабость шла от руки, которой он схватил язык жабы. «Жирный выродок! Ты меня отравил?» прошипел Богдан, глядя, как кожа на руке покрывается волдырями. «Это нервно-паралитический яд. Рекомендую вам убраться из нашего имения и как можно скорее бежать в ближайшее теплое место. Через пятнадцать минут вы не сможете пошевелить даже мизинцем. И если это случится здесь, клянусь великой жабой». «Я вышвырнул ваше тело на мороз, где вы и подохнете, как собака!» — гордо сказал глава рода, прикрыв своей спиной сына. «Да я бы с голыми руками переду...» Договорить Богдан не успел. Жаба, стоящая слева, резко выпрыгнула вперед и врезалась в него массивной головой. От такого удара ребра быкова захрустели, и он, словно снаряд, пролетел полкомнаты, врезавшись в стену. «Молодой человек, это последнее предупреждение! Следующую атаку вы не переживете. «Жирные выродки!» — прохрипел Богдан, сплюнув на пол кровь, которой наполнился весь рот. Руки начали дрожать, как и все тело. «Дело плохо», — понял бывший аристократ и с трудом поднявшись, направился к выходу. «Я еще вернусь, и тогда...» Угроза не прошла. Третья жаба выпрыгнула в сторону Богдана и ударила его головой в спину. От такого удара быков долетел до самой входной двери. «Угрозы оставьте при себе! Мы вас не боимся!» — заявил глава рода. «Суки!» — прошипел Быков, чувствуя острую боль в районе ребер. Встав на ноги, он вышел на мороз и, что было сил, рванул в сторону города. «Бежать туда минут десять. Время еще есть!» Пока друзья корчились от боли, я забрал покупку и закрыл лавку. Через пару минут ребятам стало легче, и они пришли в себя. «Никаких вопросов. Сразу пейте по второй», — сказал я, всунув в свянки друзьям. «Виктор, какого черта? Ты объяснишь, что происходит? Кто тут сучок-переросток? Что за гадость мы пьем, и почему от нее так больно?» — выпалил Яшов. «Обязательно объясню. Да потом». — улыбнулся я, сохраняя интригу до самого конца. Хотя, судя по выражению лица льва, он уже понял, что происходит. Ребята залпом выпили вторую порцию, и я снова открыл лавку и брахта. — Ну, ты зачестил, конечно. Еще пыли для твоего отсталого друга? — Для Абаленского, поправил я деда. — Как ни назови хамом и тупицей, он так и останется, — пожал плечами торговец. — Ладно, с тебя двадцать пять тысяч. «Хм, проблемка вырисовывается. У меня только 22 тысячи». «О, но тогда никакой пыли для этого Абаленского. Эбрахт высокомерно сложил руки на груди и выжидающе устоялся на меня. «Думаешь?» — мыкнул я. «Помнится, ты обещал мне накидывать по одному проценту скидки за потраченные кубы веры? Давал ли ты скидку на предыдущие покупки?» «Эм, ну...» — растерялся Эбрахт от моего напора и, помедлив немного, сдался. — Чёрт с тобой! За двадцать две отдам! Прикладывай свою лапу! — Ага, спасибо. Но в довесок дашь зелье мандрагоры. — По рукам, скривился торговец. Я в третий раз расплатился и окончательно потратил все кубы веры. Шик! Теперь у меня нет ни рублей, ни кубов. Зато куча обязательств. Ах, да. еще я задолжал Панфилову. «Шикарный расклад!» Тяжело вздохнув, я подошел к Грише. Он прерюйсто дышал, по лбу катился пот, а мышцы то и дело сокращало судорога. Не говоря ни слова, я влил в него два пузырька. Сначала Мандрагору, а после и звездную пыль. Он был так обессилен, что даже не сопротивлялся. Пока Боленский кричал от боли, я рассказал ребятам, что с ними только что произошло. Мягко говоря, они удивились. А еще возмутились. «Дубровский, какого черта? Ты мог потратить эти кубы веры на себя!» — выпалил Лев, с трудом стоя на ногах. «Да, такой шанс выпадает раз в жизни! Ты мог получить десятый уровень и стать величайшим магом нашего времени!» — поддержал Льва Картополов. «Зачем мне это величие, если рядом не будет вас? Я хочу достигнуть вершины вместе с тобой!» — я посмотрел на Льва. «Тобой!» — перевел взгляд на Картополова. Тобой! подмигнул Яшову. «И тобой!» Схватив Абаленского под локоть, я поставил его на ноги. «Поздравляю! Теперь у вас седьмой уровень магии!» После моих слов в комнате воцарилось странное настроение. Друзья смотрели на меня как на благодетеля и едва сдерживали слезы. Думаю, в этом мире мало кому удавалось перескочить два уровня магии за один вечер. А им удалось. И вот что забавно, если бы я не разрушил Эзиду, то никогда не смог бы добраться до девятого уровня магии. Даже если бы мне принадлежали несколько городов, и все их население молилось на меня, то в лучшем случае я бы получил 200 или 300 тысяч кубов веры, но никак не миллион. Подумать только. Еще недавно в Дубровке проживали 4 миллиона человек, а сейчас их меньше двух. Да, предстоит еще много работы. Но все это ерунда. Мы живы, а это главное. «Я так подумал, теща может еще часок подождать», сказал Картополов, осмотрев друзей. «Кто желает проверить свои силы?» Першов, Абаленский и Львов расплылись в улыбках. А я покачал головой. «Извините, господа, Дубровский сделал свое дело, Дубровский может уходить». Я открыл портал и собирался в него прыгнуть, но меня за шиворот ухватил лев и, притянув к себе, сдавил в объятиях. «Ой, да все, все! Я понял, что вы мне благодарны. Это нормально!» — пытался я освободиться. «Не нормально. Только ты вечно жертвуешь собой ради нас и помогаешь нам стать сильнее. Мы перед тобой в неоплатном долгу, а я особенно!» — сказал лев, явно имея в виду Керу. «Качай его, парни!» — рявкнул лев и попытался оторвать меня от земли но сложно оторвать от земли того, кто привязал себя к ней лозами. Картина вышла занимательная. Четыре мага седьмого уровня пытаются поднять меня, но ничего не выходит. Кряхтят, кривятся от натуги, вены на лбах вздулись. «Зараза! Если ты нас повысил до седьмого, то на каком уровне ты сам?» — Пыхтя спросил Абаленский. «Без пяти минут на девятом», — усмехнулся я, и, извернувшись, нырнул в портал, ведущий в Дубровку. «До встречи!» крикнул я на прощание, оставив друзей в полнейшем шоке от услышанного насколько знаю сам император кречет находится на девятом уровне магии и скоро я стану вместе с ним на одну ступень, заперевшись на втором этаже замка я призвал гру дружище я собираюсь стать немного сильнее и мне нужна твоя помощь проследи пожалуйста чтобы мое сердце не остановилось в процессе попросил я натянуто улыбнувшись и залпом осушил склянку. Несмотря на покров маны и усиление Урфина, я мгновенно ощутил резкую боль в груди. Все суставы как будто разбухли, дыхание перехватило, а изо рта вырвался сдавленный крик. «Твою мать! Такой боли я еще не испытывал!»